Глава 13. Терпение не показатель слабости. Мэй Асвет. Я надеялась, что к нам уже никто больше не подсядет. Все-таки адептов на факультете алхимии 25, а карет 8 в каждой по 4 места. Поровну не делится. Даже при условии, что принц и ректор поедут вдвоем, все равно в одной карете остается свободное место но мои надежды рассыпались в прах, когда дверца распахнулась, и к нам в вихрем залетел паренек и плюхнулся на сиденье рядом с Грейс. Рыжие непослушные вихры торчали во все стороны, лицо усыпали веснушки, а в глазах цвета ржавчины горело предвкушение. Тонкие губы растягивала алчная улыбка. Своему стыду я не смогла вспомнить имя этого юноши, но хорошо запомнила то, как он отказался держать мои ноги во время утренней тренировки, когда укрепляли пресс. Судя по тому, каким взглядом он пожирал спящую Милену, к нам он подсел не случайно. «Брай, ты ненормальный?» — раздраженно поинтересовалась Грейс, отодвигаясь от внезапного попутчика. «Иди в другую карету». «Вот еще. Криво ухмыльнулся рыжий нахал, откидываясь на бархатную спинку и вытягивая свои худые ноги в широких, будто не по размеру сапогах. «Я поеду здесь, а вот вам почему бы не пересесть?» поинтересовался он, фальшиво улыбнувшись. Я сосредоточенно делала вид, что увлечена чтением. Зелье оборота имеет бледно-желтый окрас и по своей консистенции напоминает клейстер. «Вообще умом тронулся!» Возмутилась соседка, тут же нахмурившись. «Как ты себе это представляешь?» Парень демонстративно поковырялся пальцем в зубах. «Очень просто. Ты идешь в третью карету, там осталось одно свободное место. А вот Асвит. Эй, Асвит!» Нахал подался ко мне и щелкнул пальцами прямо перед лицом. «Может, поедешь с принцем и ректором? Тебе явно с ними будет комфортнее, чем с нами, простыми смертными!» «Я сама решаю, где мне будет комфортнее, господин Брай», Отозвалась вежливо, не забыв улыбнуться, и снова уткнулась взглядом в книгу. «Не будь занудой, дочка-герцога! Тебе здесь явно не рады!» Не унимался наглец, начиная выводить меня из себя. «Да как ты, утомил уже!» — внезапно прорычала Милена, срывая маску с глаз. «Может, это не ей пересесть, а тебе пешком пойти?» Я обменялась с Грейс вопросительно удивленным взглядом и принялась украдкой следить за разыгравшейся сценой. Карета мягко качнулась и покатила вперед. «Ну что ты, птичка моя!» Залился соловьем рыжий нахал, вмиг переменившись. Подобрал ноги, приосанился. «Если я пойду пешком, кто же будет тебя развлекать во время пути?» «Арррр!» — обречённо застонала Милена, возведя глаза в потолок. «Да за что мне это?» «Неужели этот прохвост влюбился в нашу тихоню?» «Эй, Асвит!» Парень тронул меня за руку, заставив едва уловимо вздрогнуть. «Давай поменяемся местами!» «Нет!» — категорично воскликнула Милена, вцепившись в мое плечо. «Сиди на месте, молю!» Я усмехнулась, осторожно отцепляя от себя ее руки. «Не люблю сидеть у двери, господин Брай. Мне нравится здесь!» Произнесла непринужденно, при этом внимательно следя за реакцией рыжего. Выражение его лица резко переменилось с дружелюбного на угрожающее. «Не хочешь сама, я тебе помогу!» Он привстал, согнувшись, схватил меня за руку и дернул. Я зашипела, ощутив резкую боль в плече, чуть сустав не выдернул. «Эй, ты что творишь?» Испуганно взвелась Грейс, схватила рыжего за куртку и попыталась усадить его обратно. «Достаточно!» Ледяным тоном оборвала я, поднимая на парня тяжелый взгляд. Я прекрасно знала, как выгляжу в такие моменты со стороны, как отец. Если в Академии нет титулов и чинов, это не дает тебе права вести себя по-свински и хватать меня за руки, иначе можешь лишиться своей». В горле бурлила ярость. Я даже слуг никогда не била, но сейчас появилось отчаянное желание наверстать упущенное. На секунду в глазах Рыжего промелькнул страх, который, впрочем, быстро сменился насмешкой. «Ага!» свет показала зубки нахально выплюнул он небрежно попадая на сиденье девушки в отличие от него сидели тихо лишь настороженно переглядываясь что ты мне сделаешь пожалуешься папочке, ректору кстати слышал вас сегодня видели вместе во время завтрака решила подлизаться я неприязненно поморщилась и раскрыла учебник последнее предупреждение господин брай Произнесла бесстрастно и попыталась сконцентрировать внимание на тексте. В висках все еще напряженно стучал пульс. Ненавидела, когда меня касаются незнакомцы, вот так бесцеремонно хватают за руки. Неважно, кто ты по происхождению, такое поведение недопустимо. На какое-то время воцарилась тишина, Грейс уставилась в окно, Милина достала из сумки блокнот и начала что-то записывать. На рыжего я больше не смотрела. Пока он вновь не заговорил. «Не будь такой угрюмой, птичка, Это тебе гостиниц принёс». Сунув руку во внутренний карман, Рыжий достал конфету в бумажной цветной обертке. «Спасибо, но я не ем сладкое», — Натянуто улыбнулась несчастная, видимо, до конца пытаясь оставаться вежливой. Уграздило же бедняжку понравиться такому приставучему парню. «Да брось!» — усмехнулся он, внезапно пересаживаясь. Нагло подвинув меня, прижав к стене, как нечто незначительное. Книга выпала из моих рук, плечи и грудную клетку сдавила, лишая меня воздуха. «Да что творит этот хам?» «Брай, прекрати!» — дрожащим голосом прошептала Милена, словно... словно жутко испугавшись. «Ты переходишь всякие границы. Вернись на свое место, пожалуйста!» «Да брось, она сама не захотела пересаживаться!» усмехнулся он и будто нарочно сильнее прижал меня к стенке. В голове что-то щелкнуло. В ушах раздался протяжный гул. Милена, открой дверь и сядь с Грейс», — приказала я тоном, очень хорошо дающим понять, что не потерплю возражений. Щелкнула задвижка, дверца распахнулась, и внутрь хлынул поток прохладного воздуха. «Ты что творишь?» — мрачно поинтересовался Рыжий, но я уже развернулась к нему и толкнула со всей силы. Парень упал на пол, его голова оказалась на улице. Я встала и в полусогнутом положении пинками вытолкала мерзавца наружу под его душераздирающие возмущенные вопли. Высота небольшая, скорость маленькая. Шею себе не свернет, но над поведением задумается. Он еще и цепляться пытался, чем сильнее меня разозлил. Карету подбросила на кочке, дверь распахнулась, и Брай выпал. Безэмоционально произнесла я, поправляя пиджак. Подняла сумку и села. «Возражения имеются?» Девочки ошеломленно переглянулись и отрицательно замотали головами. «Эй, подождите!» — донесся крик с улицы. Рыжий быстро нас нагнал и смог на ходу забраться в карету. Жаль, что мы не ехали чуть быстрее. Я помрачнела, приготовившись воспользоваться своим положением. Пусть только попробует еще раз. «Я все понял. Был неправ. Больше такого не повторится». Запыхавшись, выдал он и снял со своих волос пожелтевший листик. Облегченно выдохнула, расслабленно опуская плечи. Нервный смешок, видят боги, вырвался против моей воли. На меня в недоумении уставились три пары глаз. Прошу прощения, пробормотала виновата, но тут смехом разразилась Милена. Тихо начала посмеиваться Грейс и даже Брай усмехнулся, окончательно разряжая обстановку. Когда экипаж остановился, а ректор пришел к нам, чтобы разобраться, в чем дело. Мы уже тихо, мирно сидели, полностью довольные компанией друг друга. Господин Гард окинул нас мрачным взглядом, задержался на лице Рыжего и перевел на меня. За его спиной стояли Эдриан и несколько гвардейцев. «Что у вас произошло?» Я задачно приподняла бровь. «Почему все смотрят на меня, с каким-то алчным интересом ожидая ответа?» «Небольшое происшествие», — отозвалась непринужденно улыбнувшись. Если честно, я опасалась того, что наш товарищ начнет отпираться и поспешит выставить меня в некрасивом свете, попытается создать мне проблемы, поэтому старалась осторожно подбирать слова. И Грейс верно меня поняла. Кажется, я плохо закрыла дверцу, отчего она распахнулась на кочке. Брай не удержался и случайно выпал. Ректор даже не взглянул на нее, Продолжал неотрывно сверлить меня пристальным взглядом, будто не веря ни единому слову. «А что вы на это скажете, господин Алев? Обратился он к рыжему, наконец перестав пытать меня своим взглядом. А, «А я что? Сам виноват. Не надо было опираться на дверь». За спиной ректора раздался тихий смешок. «К провидцам не ходи, он принадлежал наследному принцу. Точно потешается надо мной». «Леди Асвет», — внезапно произнес ректор, заставив меня отвлечься от переглядываний с наследником. «Вы уверены, что ничего серьезного не произошло?» — спросил он, проникновенно глядя в мои глаза. «Ничего такого, господин Гарт. Извините, что доставили неудобства», — вежливо отозвалась я, ничем не выдавая волнения. «Я не любила врать, но если уж Брай сказал, что больше такого не повторится, то почему бы не дать ему шанс? Неважно, подружимся мы или нет, достаточно того, что он просто оставит меня в покое». «Хорошо», — кивнул ректор, а на его лице от чего то дрогнули желваки. «Не похоже, чтобы он нам поверил». «Будьте осторожны, пожалуйста. Безопасность адептов — моя прямая обязанность. И, господин Алев, постарайтесь больше не выпадать на ходу». Добавил проникновенно, наградив Рыжего многозначительным взглядом и удалился. Эдриан лукаво улыбнулся мне и отправился вслед за ним. Остались только двое гвардейцев верхом на воронных. Брай облегченно выдохнул, закрыл дверцу на задвижку и прислонился затылком к стенке кареты. Грейс отвернулась к окну, Милена вернула на глаза маску. Разговаривать настроения не было. Да и о чем? Это происшествие точно не сделало нас друзьями, но я надеялась, что теперь мнение хотя бы нескольких девочек обо мне изменится. В Аскан прибыли уже ближе к полудню. Почти четыре часа езды в положении сидя. Я уже и забыла, насколько это прекрасно. Давно никуда не путешествовала, а если и выбиралась, то между больших городов предпочитала передвигаться на поезде, а куда поближе — верхом. Это намного быстрее, чем трястись в карете. Нас построили на площади перед ратушей и пересчитали по головам, как цыплят. «Для начала мы посетим расположенную рядом таверну», — объявил ректор. В лучах дневного солнца его волосы необычно переливались, сверкали глубокие синие глаза. Иногда мне казалось, что их зрачок становился вертикальным, как у дракона. «К нашему приезду уже должны были накрыть столы. У нас будет время подкрепиться с дороги и немного передохнуть, после чего мы с вами пешком отправимся к воротам императорских угодий». «Затем, если останется время, можем погулять по парку, посмотреть голубой павильон, расположенный на берегу Золотого пруда, или Адмиралтейство, в котором до сих пор хранятся лодки». «Господин Гарт!» — игриво обратилась рыжеволосая подруга Оливии. «Да, мисс Креймбл», — отозвался ректор, повернувшись к ней. Девушка же, судя по всему, безумно интересовал наследный принц, потому что она буквально поедала его глазами. «Значит, мы сможем покататься на лодках?» «И его высочество будет нас сопровождать?» «Не думаю, что катание на старых лодках безопасно», невозмутимо произнес ректор. «Ими не пользовались со времен Леона III. Лилиан обиженно надула губы и вернулась в строй. Наверное, мечтала оказаться в одной лодке с принцем. Эдриан скучал, плавясь на солнце, но об этом мало кто догадывался. Его высочество не выносил жару, но мужественно терпел, как и терпел многочисленные кокетливые взгляды, обращенные к нему. «Раз вопросов больше нет, то прошу за мной». Виктор Гарт развернулся и направился к довольно большому зданию, стены которого были выкрашены голубой краской, а крыша сверкала изумрудной черепицей. Таверно, императорский цветок, была жутко дорогой, но все равно пользовалась популярностью, особенно среди аристократов. Не зря ее построили рядом с ратушей. Удивительно только, как власти допустили подобное. Но, тем не менее, кормили тут великолепно. Видимо, за все платил император то ли из казны, то ли из своего кармана, но раз он решил вновь поднимать алхимию, то придется приложить усилия не только в денежном эквиваленте. Нас рассадили по шесть человек, и я, замешкавшись, оказалась сидящей напротив Лилиан Крейбл и Оливии Стейл. С ними еще была вечно мрачная темненькая девушка, которая внезапно обрадовалась такой компанией. Со мной удачно посадили Милену, а пустовавшее место рядом с ней шустро занял Брай. Грейс оказалась за нами, за одним столом с ректором и принцем. Бедняжка. Самое необычное, наверное, то, что за моей спиной устроился ректор, а столы были так близко расположены друг к другу, что я почти физически ощущала его присутствие. И это не на шутку взволновало меня».